Письмо это будет доставлено мистером Вандер из Олбани, который совсем недавно приобрел большое поместье Виргинии и отправляется в Англию, чтобы поместить свою внучку в пансион. Она, писала про себя госпожа Эсмонт, никогда не была корыстолюбивой. Если ей желательно, чтобы ее сыновья оказали мистеру Вандербосху всяческое внимание, то это вовсе не потому, что его внучка является наследницей очень большого состояния. Поместье их расположены рядом, и если бы Гарри обнаружил в этой молодой особи те качества души и ума, которые принято считать первостепенно важными для спутницы жизни, для его матери было бы большим утешением на склоне дней видеть обоих своих детей возле себя. В заключении госпожа эсмонт передавала самый нежный привет. Миссис и выражала надежду получить от нее письмо, а молодой особи, которая должна стать ее нареченной дочерью, посылала свое благословение.